о Татаро-Башкирской Советской Республике. Со времени III съезда Советов, провозгласившего федеративный строй Российской республики, прошло уже 2 месяца, а окраины, всё ещё занятые утверждением советской власти на местах, до сих пор не высказались ясно и определённо о конкретных формах федерарирования. Если не считать Украины, зверски терзаемой теперь цивилизованными насильниками, до Крыма и Донской области, уже высказавшихся за федеративные связи с Россией, Татар-Башкирия является, кажется, единственной областью, революционной организации которой определённо начертили план федерарирования с Советской Россией. Мы имеем в виду ту метко очерченную общую схему организации Татар-Башкирской Советской Республики. о которой говорят теперь все и которую разработали влиятельнейшие советские организации татар и башкир. Идя навстречу желаниям татаро-башкирских революционных масс и исходя из решения Третьего съезда Советов, провозгласившего Россию Федерацией Советских Республик, Народный комиссариат по делам национальностей в согласии с указанием Совета народных комиссаров выработал ниже следующее положение о татаро-башкирской Советской Республике Российской Советской Федерации. Учредительный съезд Советов Татаро-Башкирии, созыв которого не за горами, разработает конкретные формы и детали этого положения. Центральный исполнительный комитет и Совет народных комиссаров утвердят, мы не имеем основания сомневаться в этом, результаты работ этого съезда. Нарком Иосиф Сталин. Правда, 53 номер, 23 марта 1918 года.